Глава 31. Сильви. «Сейчас глубокая ночь, однако я не могу уснуть. Раньше я спала, как убитая, — так бы сказала Серафина. Она спала беспокойно. Тени веселятся на стенах. Комната залита лунным светом, потому что я намеренно не задергивала шторы. Я заперла свою дверь, но сегодня ночью слишком темно. Мне нужно помнить, что за пределами этой комнаты есть жизнь». Мой телефон лежит на прикроватной тумбочке, заряжается. Обычно я забываю, он отключается, и Арабель ворчит на меня, потому что я не ответила на ее звонок. Но сегодня вечером я пообещала своей внучке, что буду держать трубку рядом с собой, подключенную к маленькой штуковине со шнуром, и звонить ей при малейшем намеке на опасность. Я не боюсь. Когда Серафина покинула этот мир, часть меня, самая большая часть, тоже захотела уйти. Я прожила долгую жизнь, где-то трудную, где-то попроще. Этот последний отрезок был лучшим. Я люблю свою внучку, но с ней все будет в порядке. Между ней и другими девочками что-то происходит, и я не догадываюсь, что именно. Это беспокоит меня, но, тем не менее, Арабель — боец. Если я в чем то и уверена, так это в том, что она будет крепко стоять на ногах. Я ей для этого не нужна. Но я пока не могу уйти. Я обеспокоена. Вот только не пойму причину. Я роюсь в своем мозгу. Ничего, кроме паутины старых обид, старых воспоминаний. Маленькие радости. Рабель, будучи ребенком, готовит мне на кухне клубничный суп, которым она так гордилась. Ходит вокруг на цыпочках, пока я не выражаю свой восторг. Серафина дает детальные указания для сервировки чая. Можно подумать, что мы ждем саму королеву. Я делала это идеально, но все равно поддразнивала ее. Ей нравилось, что я не была податливой. Уважала, думаю. Однажды в одном из своих писем она очень много написала мне. Мы ничего не говорили друг другу вслух. Это было не в наших правилах. Проще написать о своих переживаниях. Может быть, дело было в нашем поколении, в секретах, которые мы должны были хранить, чтобы ориентироваться во враждебном мире. И всякий раз, когда я заглядывала в коробку, зарытую рядом с платаном, Самые сокровенные мысли Серафины выплескивались на бумагу, а мои глаза жадно впитывали их. «О, Боже!» — я подскакиваю в постели. «Я знаю, что меня мучает. Коробка, в которой мы прятали наши письма. Что, если есть еще одно письмо, ожидающее меня?» Серафина была требовательной, вдумчивой, всегда просчитывала на три шага вперед. Это рискованно, но не за гранью возможного. Завтра я проверю. Уверена, что письмо, которое она мне написала, было важным. Я не успокоюсь, пока не найду его или не обнаружу новое. Медленно ложусь обратно в постель. Я все еще на взводе, но теперь, когда у меня есть план, немного успокаиваюсь. Затем я снова вскакиваю, потому что слышу крик.